Наиболее распространенный способ приручения системы управления ключевой элемент техники административной безопасности перевод управленческих процессов в режим хронического согласования. Предположим, проектируется какое-то здание, и заказчик в связи с нехваткой материала или из каких-то иных соображений просит заменить один материал на другой. Сотрудник проектного института отвечающий за данную часть проекта, должен принять решение. Но ведь он не дурак самостоятельно принимать решение, а вдруг ошибка. Например, материал нетехнологичный, сотрудник не желает брать на себя ответственность. Поэтому он хочет согласовать решение со своим руководителем, с тем, чтобы начальник принял на себя ответственность. Сотрудник направляет проект решения на визирование к руководству а его начальник тоже не дурак. Он посылает документ на визу к своему начальнику, потому что тоже не хочет брать ответственность. И так до тех пор, пока не доберутся до руководителя проектного института. Руководитель проектного института тоже не захочет брать на себя ответственность и подписываться под решением о замене материала. Он направляет документ на экспертизу в какой-нибудь другой институт. Там документ по длинной цепочке попадает к рядовому исполнителю, отвечающему за материалы строительных конструкций. Исполнитель тоже не станет брать на себя ответственность и пошлет его на согласование своему руководителю. Тот своему пока не доберутся до директора. А уж директор, будучи искушенным администратором, придумает, как избежать окончательного решения. Возможно, он перешлет документ в какое-нибудь третье учреждение или направит на дополнительные испытания. Тут главное мастерство. Не говорить ни да, ни нет, чтобы никогда не ошибиться. Не допускать ситуации, при которых твоя подпись на документе была бы последней и самой главной по статусу. Надо, чтобы твоя подпись всегда была прикрыта подписью вышестоящего лица которая, в случае чего, и примет на себя главный удар. Искусство администратора в условиях стабильного режима системы управления превратилось в искусство избегания ответственности. Люди достигли в этом мастерстве фантастических высот. Естественно, назревшие решения не принимались, сроки срывались, а львиная доля рабочего времени уходила на выполнение процедур согласования, хотя экономический смысл этих процедур только один – повязав всех лиц, завизировавших решения своеобразной круговой порукой, вывести их из-под бремени индивидуальной ответственности. Поэтому в конце застойного периода, для того, чтобы запустить в производство какую-то новую модель оборудования, необходимо было пройти несколько сот согласований, получить несколько сот виз. Каждая виза – виза не одного человека, а целой организации. Чтобы ее добыть, надо внутри этой организации пройти весь круг, получить подписи десятков людей, каждый из которых тоже – избегает ответственности. Естественно, что качество управленческих решений от этого не выигрывало. По данным обследований, до 60-70% рабочего времени управленческих и до 40-50% труда научных и инженерно-технических работников расходовалось на прохождение процедур согласований. По другим данным, анализ затрат времени в 40 научно-исследовательских институтах показал, что на, собственно, научные разработки в них уходит лишь 10% времени, а 90% — на согласование, оформление и другую, вовсе не научную работу. На различные согласования и утверждения по производству новой техники уходит до половины периода ее морального износа.